Глава сорок вторая. Художественная ярмарка Art Basel, Майами. Марго скользит по двору особняка Версаче. Все взгляды прикованы к ней. Она позирует, наслаждаясь лестью, прижимая к себе декорированный кристаллами клач от Джудит Лейбер и поставив руку на бедро своим триумфальным возвращением. Мадмуазель де Лоран обязана Гриффину Фройнду. С нее причитается. На мероприятии, которое разрекламировали как самое ожидаемое событие в городе, заявились все важные персоны. Адам Чейз возвращается в мир искусства. Марго широко улыбается, принимая поздравления. «Сегодня ее день». Мадмуазель де Лоран отыскивает глазами Джулс. Та в другом конце зала. Девушка выглядит изумительно в бандажном платье с открытым плечом, которое ей прислали вместе с требованием надеть сегодня. Марго довольна. Эрвелли же никогда не подводит. Джулс тоже не подвела. Волны спускающихся по спине кудрей, аппетитные формы, Макияж. Она точь-в-точь точь выполнила все указания. Мисс Ров теперь ее марионетка. Вот в чем прелесть угроз. Они предоставляют неограниченные возможности дергать людей за ниточки. Марго замечает вдалеке Гриффина. Он тусуется с кучкой коллекционеров, готовит почву, чтобы пристроить, последнюю партию украденных картин, которые она только что ему отправила. Фройнд свое дело знает. Одну руку он положил на плечо потенциального клиента, второй обнимает Генри Ламонта, всемирно известного фотографа. И бывшего дружка Элиса Баума мысленно добавляет Марго, сжимая кулаки. «Ничего». После ярмарки она и с ним разберется. В дальнем специально отведенном углу двора стоит Адам. У него берет интервью журналист из Art News. Полотна Чейса расставлены в разных местах, в том числе и на обширной террасе у бассейна. Вокруг каждой картины стоят свечи в золотых канделябрах, словно у алтарей. Серия под названием «Отдыхающая женщина» состоит в основном из портретов Джулс Рофф, написанных в абстрактной манере. «Кого ты хотела дурачить?» — хитро улыбается Марго. После ярмарки она возьмется и за Адама. Мадмуазель де Луран одергивает сшитое по заказу короткое платье-смокинг от Тома Форда и переводит взгляд на накрытую тканью картину, занимающую центральное место. Сегодня ей отведена главная роль. Полотно ждет своего часа, робко прячась, словно школьница за шкафчиком. Марго чувствует прилив негодования. Ей хочется крикнуть «Ты фальшивка!» Она задерживает дыхание, и усилием воли подавляет закипающий гнев. Марго пообещала всем присутствующим на мероприятии журналистам, что сегодня их ждет кое-что интересное, помимо воскрешения Адама Чейса из мертвых. И она сдержит слово. Едва с холста снимут ткань, все газеты мира будут говорить только о нем. Марго широко улыбается, видя вокруг вспышки многочисленных камер. Взяв два бокала шампанского с подноса, идущего мимо официанта, мадмуазель Делоран направляется к Джулс. Та явно нервничает и не может этого скрыть. Марго гладит бархатную кожу на обнаженном плече девушки и с удовольствием отмечает, промелькнувшие в карих глазах отвращение. «Выглядишь чудесно», — шепчет Марго. «Не забывай делать заметки. Я обещала «Майами Хэролд» эксклюзивное интервью для воскресного и международного выпуска и убедила редактора, что беседовать со мной будешь ты». За Майами Хэролд», американская ежедневная газета, издающаяся в Майами с 1903 года. Нынешнее название носит с 1910 года. Статью напишешь сегодня. Краем глаза она видит Адама, который наблюдает за их беседой. Судя по ошеломленному выражению лица, он и понятия не имел, что Джулс сегодня будет здесь. Уайт доложил, что девушка. Свята соблюдала свою часть уговора и всю неделю ни с кем не общалась, никакими устройствами не пользовалась, ни с кем подозрительным в контакт не вступала и была тише воды ниже травы. Чуть раньше возникла опасная ситуация. Адам заметил Джулс и хотел с ней заговорить, но Марго немедленно пресекла его попытки. Что касается девушки, она не нарушала правил, прекрасно понимая, что один неверный шаг может стоить ее матери жизни. Марго проводит пальцами по руке Джулс, а затем целует просто так, шутки ради. Она надеется, что Адам и это увидит, и думает, я тоже умею играть в такие игры. Причем лучше вас. Мадмуазель де Луран замечает, что помощница делает ей знаки и кивает. Пора. Она отходит от Джулс и поднимается на специально сооруженный подиум, встав рядом с картиной. Помощница передает ей микрофон. Марго ждет, пока разговоры стихнут. Если откровенно, хорошо бы еще потянуть время. Она это заслужила. Звучат фанфары, слышны аплодисменты и приветственные крики. Марго чувствует, что в потайном кармашке на груди без конца вибрирует телефон. Сначала она не реагирует, но жужжание не прекращается. Марго достает мобильник и вручает помощнице, продолжая дежурно улыбаться публике. «Ответь!» Та наклоняется ближе. Говорят, дело очень срочное. «Уайет Росс, думает Марго. «Скажи, что я сейчас занята. Помощница, кажется, напугана». Он просил передать. «Не своди глаз с девчонки». Марго впивается взглядом в Джулс. Неужели та что-то затевает? Она собственными руками прикончит журналистку, Еще и расчленит, если нахалка испортит вечер. «Скажи, что у меня все под контролем». Марго наклоняется к помощнице и шепчет ей что-то на ухо. Та вежливо улыбается гостям, а затем спешит прочь. Мадмуазель де Лоран откашливается, слегка перемещается, чтобы свет свечей отражался в ее глазах. Журналисты оценят. «Добрый вечер. Меня зовут Марго де Не спеша начинает она своим глубоким гипнотизирующим голосом, который кто-то даже счел идеальным. Уж что-что, а овладеть вниманием аудитории мадмуазель де Лоран умеет. Она не впервые принимает участие в ярмарке. Впрочем, этот раз особенно всем запомнится. Только посмотрите на них, развесили уши и слушают ее необыкновенную историю о великом Шарле де Лоране, который во время войны целиком посвятил себя спасению произведений современного искусства, поставив на карту все. «Господи, я великолепна», — думает Марго. Она, не торопясь, перечисляет все знаменитые картины, которые прошли через руки деда. Аплодисменты предсказуемо переходят в овации. Гости встают со своих мест. Продолжая говорить, Марго наблюдает, как девушка, дежурившая у входной двери, одна из шести тщательно отобранных сотрудниц охраны пробирается сквозь толпу, направляясь к Джулс. Отлично. Эта картина, мадмуазель де Лоран указывает настоящее позади нее укрытое тканью полотно, написанное несравненным Эрнстом Энгелем, основателем движения экспрессионистов, некогда принадлежало моему деду. Ее лицо принимает Торжественно печальное выражение. В 1939 году расхититель произведений искусств, приспешник Гитлера Гельмут Гайслер, забрал ее из нашей Парижской галереи. Марго делает небольшую паузу, чтобы присутствующие успели переварить информацию. Посетители ярмарки знают о бесценной коллекции Гайслера убийстве его сына и пропаже холстов, чья стоимость исчисляется миллиардами долларов. Мадмуазель де Лоран продолжает свою речь, рассказывая о том, какое исключительное значение приобрела картина для их семьи, особенно для умирающей бабушки, и как она еще в детстве решила, что положит всю жизнь на то, лишь бы разыскать фамильную реликвию. Марго отмечает, что испытала невероятное волнение, прослышав, что среди украденных у Гайслера холстов была работа кисти Энгеля. В глубине души она всегда верила, что исчезнувший портрет, представлявший неимоверную ценность для ее родных, сохранился. А потом мадмуазель де Лоран вытирает несуществующие слезы с глаз и добавляет дрожи в голос. Я узнала, что картина оказалась в плохих руках. Да, друзья мои, можете себе представить, какие неимоверные усилия мы приложили, чтобы вернуть ее. Она замолкает, якобы чтобы справиться с эмоциями. Помощница, которая уже вернулась, как по заказу вынимает из кармана носовой платок и передает Марго. Та благодарно кивает, думая, что девушка точно заслужила премию. Вокруг щелкают камеры. «Лучшего момента для съемок и не придумаешь». «Когда я буду готова, то поделюсь с вами подробностями нашей охоты» за этим великолепным полотном. Она снова указывает на холст. Без лишних слов представляю вам последнюю работу Эрнста Энгеля «Женщина в огне». Помощница театральным жестом сдергивает с картины ткань. Толпа ликует. Марго чувствует, как помост Трясется от аплодисментов. На глазах гостей выступают слезы. Репортеры бешено строчат в своих блокнотах и проталкиваются к ней. Марго натыкается на ошеломленный взгляд адама. Да, я только что взорвала бомбу. И передай своему умирающему деду, что холст теперь в моих руках. Ее мобильник лежащий на помосте у полотна, безостановочно вибрирует. Марго смотрит на экран. Снова Уайетт Трос. Ее начинают окружать журналисты. «Надеюсь, ты с хорошими новостями», — шипит Марго в трубку. «Не спускай глаз, с девчонки!» «Это я уже слышала». «Почему?» «Она знает, где настоящая картина!» — кричит Рос в трубку.